Глава 52. Несчастная, леньхай, лень. Лесинь сощурилась в улыбке и посмотрела Ванджину в глаза. Он не отвел взгляда. Я думаю, что сейчас тебе стало уже намного легче. Так что вместо того, чтобы горевать вместе с Лиером, лучше уж вступить в наши ряды. Получать положительные эмоции от выигрыша, проигрыша, да и от самой жизни. А со стороны выглядит так, будто ты хочешь разрушить опору Лиера. Я слышала, что не так давно он искал Кертиса. «Решил не оставлять это без ответа?» Ван Джен пожал плечами. «Ты же знаешь, что для меня такие вещи не так уж и важны. В этот раз я не знаю, смогу ли вернуться живым с Дейдары. Позаботься о Джан Шане и Кёртисе. Наш лунянин хоть и выглядит спокойным аналитиком, но иногда он чересчур холоднокровен. Лесин действительно больше не видела смысла возражать Ван Джену, а еще она прекрасно знала, что творится на планете Дейдары Титан, и это сулило большие неприятности тем, кто решит впутаться в это. Информаторы ее семьи доложились, что хотя с виду все выглядят довольно спокойным, на деле там настоящая паника. Когда-то они стали мишенью убийцы земного ранга, но какой же у них неприятель теперь? «Ты можешь и не отправляться туда?» Внезапно проговорила Лесень. Ван Жен улыбнулся. «Спасибо тебе. Эти слова говорят о том, что я явно не зря с тобой подружился. А я совершенно не хочу быть твоим другом. На предложение твое принимаю. Но только потому, что я хочу повеселиться и выиграть». Что же касается Джан Шаня, то он не такой слабак, каким ты его считаешь. А еще Возвращайся живым. Лисинь прекрасно знала, что переубеждать этого парня бесполезно. После того, как они расстались, Ван Джен решил зайти к Бучеру. Бучер должен был обговорить поездку с Академией, но даже если Академия не дала положительный ответ, Ван Джен все равно решил лететь на Дайдару. У Бучера в последнее время дел было не в проворот, потому что те двое идиота будто испарились, И как нарочно ни одной вести. Восстановленные данные с полигона были далеко не идеальными. У Симень Куана и Бейка голова шла кругом. Ты уверен в своем решении? Да, несмотря ни на что, сейчас я должен находиться именно там. Бучер нахмурил брови, он понимал, что вопросы излишни. Было ясно, что Ванжен осознает, какая опасность его ждет впереди. Именно его нынешнее спокойствие ясно говорило о том, что он уже все обдумал: Я уложу вопросы с академией! Будем считать, что ты отправился туда на испытание. Что насчет команды Саламандер? Ты все подготовил. Сейчас многих заботит этот вопрос. Смысл слов Бучера заключался в том, что у Ланджи на море перспектив, и если команда Саламандер продолжит выставлять себя в лучшем свете, то это, несомненно, благоприятным образом повлияет на его будущее. Наш новый состав весьма неплохой, но все же происходящее на Дайдаре куда важнее. Эх ты. Во всем ты хорош, вот только молодость ⁇ это твой капитал и не стоит попусту его растрачивать. Возьми с собой завоевателя, но только в этот раз. Шепотом проговорил Бучер. Ван Джен так и застыл на месте. Правда? Я могу его взять? Если у него будет его рунический мех, то уверенность в успехе точно прибавится. Ну а что с тобой поделать? Если уж ты осмелился лететь в это чёртово место, то я не могу не одолжить тебе твой же мех. Но помни, ты должен его обязательно вернуть обратно, иначе я тебя из-под земли достану. Понял? Учитель, в этот раз мне придется влезть в международный конфликт. Если я использую рунический мех, это не доставит неприятности Высшей Академии Х. Ванжена внезапно осенила. Да прекрати ты уже! Такому сопляку не положено столько думать! Я улажу все возникшие вопросы, твоя же задача состоит в том, чтобы вернуться живым. Бучер похлопал Ван Жена по плечу. Кроме того, не считай, будто ты сможешь потянуть весь груз один. Мы, стариканы, тоже кое на что способны. Ванжен благодарно кивнул головой. Наличие завоевателя окрашивает будущее в совершенно другой цвет. Теперь даже если он столкнется с могучим войском, он без колебаний сразит каждого из них. Изначально он, конечно, еще запереживал насчет транспортировки меха, однако вскоре у него на руках оказался пространственный кристалл. После этого Ванжен все никак не мог успокоиться. Неужели это один из тех самых легендарных пространственных кристаллов? Как же это все-таки круто! «Безусловно, пространственная технология является нашей гордостью, но количество ее использования строго ограничено. К тому же каждые три года кристаллы пускают на переплавку. И люди все таки не боятся неудобств», — усмехнулся Бучер. Конечно же, Ван Джин знал о том, что подобные штуки могут разрушить пространственные законы, и если таких кристаллов станет слишком много, это может привести к очередному вселенскому коллапсу. Именно поэтому сейчас такие кристаллы используются только в ограниченном количестве, что не несет в себе большого риска. Коалиция млечного пути жестко следит за их производством, и право на их использование получают лишь избранные. Было очевидно, что Бучер приложил максимум усилий, чтобы ему помочь. И теперь Ванджин мог не волноваться за свой тыл. Айца уже заказала билет на космический корабль. В то же время она получила неутешительные новости с далекой планеты. Вроде бы все выглядит довольно тихо, но на самом деле это лишь затишье перед бурей. Ванжан не мог позволить своим друзьям справляться со всеми навалившимися проблемами без него. Оставалось только пожалеть Янисиасу. Выбор места, где закончить медовый месяц, он сделал неверный. У Ванжана по сути, не было много вещей, чтобы заниматься долгими сборами. Вот только перед отъездом он должен был выполнить свое обещание, данное одному человеку. Что? С какой стати ты летишь туда? Нельзя? Я не разрешаю. Леньху Ин чуть ли не подскочила. На самом деле, после того, как Линхуи и не узнала об этом разразившемся конфликте, она сразу же тайком начала интересоваться всем, что имела хоть какую-то связь с этим делом. Аньджели даже подумала, что наконец-то ее величество прозрело и интересуется международными делами. Ван Джан погладил ее по голове: Ты же знаешь, что я обязан это сделать! Я пришел попрощаться с тобой и сказать про Айно! Когда буду там, мы уже не сможем как следует поговорить. Поэтому я имею в виду. В общем, если я не вернусь, то позволь прошлому исчезнуть». В тот же момент глаза леньхуй и Инь наполнились жемчужинами слез. Ван Джен улыбнулся. «Глупышка, не плачь. все хорошо. Я получил от Учителя рунический мех, так что всегда смогу сбежать, даже если меня начнут сильно прижимать. Это далеко не худший вариант развития событий. Кроме того, неужели ты не веришь в мою силу?» Линь Ху Инь пару раз шмыгнула носом. «Мне все равно как...» но ты должен вернуться как можно скорее. Конечно, вернусь. Раз уж меня ждет такая прелестная принцесса, то даже если не смогу уходить, все равно приползу, хоть на руках. Давай поклянемся на мизинчиках. Проговорил Линь Инь. Хорошо, клянусь. Белоснежный мизинец принцессы подхватил мизинец Ван Джена. Выражение принцессы при этом было очень сострадательным, отчего у Ван Жена потеплело на душе. Вскоре он покинул Академию, ни о чем не жалея, Долг солдата не позволяет оборачиваться назад. Дейдара Титан, жди! Если твои недоброжелатели хотят войны, они ее получат! Ведь лучше вечно жить в алых пятнах крови, чем трусливо убегать от опасности!» Линьхуи Инь вернулась в общежитие. Она была настолько не в духе, что Айна, которая в это время с интересом читала книгу, тут же отложила ее и улыбнулась. «Кто же обидел мою сестренку? «Никто!» Только что спорила с однокурсниками «выбесили меня». Вот оно как. Интересно узнать, какой же спор мог так рассердить маленькую принцессу. Айна обняла сестру. «Сестра, в последнее время все специалисты международных отношений обсуждают ситуацию вокруг Дейдара Титан. Они придерживаются мнения, что всем тайно управляет Аслан. Это правда?» — спросила Линхуэй Инь. Если бы в прошлый раз ее самовольное посещение Луны не обернулось тем, что она потеряла часть своих возможностей... Она бы точно украдкой последовала за ванженом. Айна широко раскрыла глаза, однако моментально вернула себе спокойствие. «Хуи-инь, это все международные дела. Нам не нужно принимать это близко к сердцу. Тогда это правда! Пробурчала лень хуинь. Айна ничего не ответила, что подтверждало факт того, что Аслан как минимум замешан во всем этом. Что же в конце концов происходит? Как бы то ни было, империя Аслан ее родной дом как она должна поступить.